«Ну что я за жалкое создание! Не могу хоть что-нибудь придумать!» Я вспоминала всех людей, которые придут на бал из Кэррита и соседних поместьй, жену епископа. Ей так понравилось здесь в прошлый раз. Беатрисы и Джайлза, и эту нудную леди Кроуэн, и многих других, кого я не знала и кто никогда не видел меня. Каждый из них осмотрит меня критическим взором, каждому интересно, на что я способна. Наконец, в полном отчаянии я вспомнила о свадебном подарке Беатрис, и однажды утром уселась в библиотеке и принялась лихорадочно листать страницы, переходя от картинки к картинке, В последней надежде что-нибудь найти, все оказалось мне неподходящим. Все эти роскошные платья из шелка и из бархата на репродукциях картин Рубенс, Рембрандта и прочих были такими вычурными и претенциозными. Я взяла лист бумаги и карандаш и срисовала одно или два из них, но наброски не понравились мне. Я выкинула их в мусорную корзину и тут же забыла о них». Вечером, в то время как я переодевалась к обеду, раздался стук в дверь спальни. Я крикнула ⁇ Войдите ⁇ думая, что это Клэрис. Дверь распахнулась, это была не Клэрис, это была миссис Денверс. Она держала в руке листок бумаги. «Простите, что обеспокоила вас, — сказала она, — но я не знала, нарочно вы выбросили эти рисунки или нет. Каждый вечер мне приносят на проверку все корзинки для бумаг, чтобы не затерялось ничего ценного. Роберт сказал, что вы кинули это в библиотеке. При взгляде на нее я вся похолодела, голос не повиновался мне, — Она протянула поближе листок бумаги. Это был набросок, который я сделала утром. «Да, миссис Денверс», — наконец ответила я, — «это можно выкинуть. Это всего лишь черновой набросок, он мне не нужен». «Очень хорошо», — сказала она, — «но я сочла, что лучше все выяснить лично у вас, чтобы не было недоразумений. Да, разумеется». Я думала, она повернется и уйдет, но она продолжала стоять у дверей. «Так значит, вы еще не решили насчет костюма», — сказала она. В ее тоне проскользнула насмешка. «Странное удовлетворение. По-видимому, она каким-то образом узнала от Клэрис о моих безуспешных усилиях. Да, выдавила я из себя, я еще не решила. Она по-прежнему не сводила с меня глаз, даже уже держалась за ручку двери». «Почему бы вам не скопировать какую-нибудь из картин в галерее?» — спросила миссис Денверс. «Я сделала вид, что подпиливаю ногти. Они были для этого слишком короткие и ломкие, но это занятие позволяло мне не глядеть на нее». «Да? Об этом надо подумать», — сказала я, — «а про себя я удивилась, почему это не пришло мне в голову раньше». Такое явное и превосходное разрешение всех моих трудностей. Однако я не хотела, чтобы она догадалась о моих мыслях. Я продолжала подпиливать ногти. «На любом портрете в галерее прекрасный костюм», — продолжала миссис Денверс. «В особенности на портрете дамы в белом, той, что держит шляпу в руке». «Жаль, мистер Дев Винтер не устраивает маскарад какой-нибудь одной эпохи, когда все одеты похожи друг на друга, чтобы не было разнобоя. Мне всегда было приятно смотреть, как клоун танцует с дамой в пудвином парике и в мушках». «Многим людям нравится разнообразие», — заметила я. «Они считают, что тогда все выглядит еще смешнее. «Я сама маскарадов не люблю». Ее голос звучал на удивление нормально, даже дружелюбно, и я подумала, в чем дело? Почему она взяла на себя труд подняться ко мне с этим выброшенным рисунком? Может быть, она наконец хочет быть со мной в дружбе, или она поняла, что о Фейвеле Максиму рассказал кто-то другой, а не я, и хочет таким образом поблагодарить меня за молчание? «А мистер Д. Винтер ничего вам не предлагал?» — спросила она. «Нет», — ответила я после секундного колебания, — «нет. Я хочу сделать ему и мистеру Кроли сюрприз. Я не хочу, чтобы они знали заранее о моем костюме».